и выделывает ими такие узоры, что глазам не веришь. Его дама закрывает платком рот. Все вокруг его смеются вслух, хохочут ему в глаза. Что же он, сердится? Нет. Сам смеется? Нет. Он продолжает с тем же самым важным и неподвижным лицом вырабатывать с механической точностью разные танцевальные сальто-мортали. Один другого вычурнее и глупее. но точь-в-точь, -точь огромная выпускная кукла – которая двигается и прыгает до тех пор, пока в ней не сойдет пружина. «И вы говорите, — сказал я камергеру, что этот нарядный шут — умный человек? И умный, и рассудительный, и очень просвещенный. Да помилуйте, станет ли умный человек выкидывать такие балаганные шутки в присутствии целого общества? Но если он совершенно равнодушен и к похвалам, и к насмешкам этого общества, так оно как будто бы для него не существует». Как не существует, когда он из кожи лезет, чтобы позабавить всю честную компанию? Да он вовсе никого не забавляет и не думает об этом. Так из чего же он трудится? Зачем делает такие удивительные скачки? Зачем? Чтоб вспотеть хорошенько. Он говорит, что это необходимо для его здоровья. Кадриль кончилась. Англичанин оптер платком лицо, кивнул головой даме. Запустил обе руки в карман своего сюртука и пошел, переваливаясь с ноги на ногу, в ту сторону, где раздавались песни цыган. Мы отправились вслед за ним, в конце длинной галереи сидели полукружием смуглые певицы, не слишком красивые собою, но все с блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по их платью, что они цыганки. Их прежний наряд с перекинутым через одно плечо платком был гораздо живописнее». Теперь они, как две капли воды, походят на горничных девок самого низшего разряда, которые принарядились, чтобы идти под качели. Позади их стояли рослые цыгане в купеческих кафтанах и сибирках. На супротив, также полукругом, поставлены были в несколько рядов стулья. На них сидели по большей части дамы, а мужчины толпились кругом, ходили взад и вперед или сидели вдоль стены залы на обитых ситцем скамьях. Цыгане пели и довольно дурно, какую-то протяжную песню в три голоса. «Вот это вовсе не по их части», — сказал я Камергеру. «Мне не очень нравятся их дикие неистовые вопли, их бешеные выходки и визготня, составляющие отличительный характер цыганских песен. Но, по крайней мере, в этом музыкальном бесновании есть что-то оригинальное, поражающее вас своей новостью, странным смешением разладиться с согласием, неожиданными переходами из одного мотива в другой и какой-то жизнью, безумно это правда», но исполнены силой и движения, а это вялое пение на манер французских романсов, приправленное какими-то глупыми, не кстати приткнутыми руладами, эти черствые полуосипшие голоса, которые прикидываются нежными, все это, по-моему, чрезвычайно дурно, и, признаюсь, я не могу надевиться терпению наших дам. Посмотрите, с каким вниманием слушают они это дурацкое мяуканье. Нет-нет, вот, кажется, одна начинает уж понемножку морщиться. Кто, вот та, что сидит крайняя в первом ряду? Да, я думаю, что ей тошно. Это одна из наших московских барышень-певиц, которая стала бы наряду первых европейских артисток, если бы родилась не дворянкую. Теперь только одни избранные могут восхищаться ее пленительным голосом и жалеть, что в и общественные условия заключили в такие границы огромный талант, для жизни которого всегда необходимый простор и рукоплескание очарованной толпы. «А кто эта дама, что сидит подле неё? – «А», — сказал с улыбкой Камергер, «вы заметили? Не правда ли, что хороша? Удивительно! Ее можно бы назвать совершенной красавицей, если бы она была немножко потоньше и очень любезной женщиною, если бы она не так занималась своей красотой, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота дает ей право самовластно царствовать даже и над теми, которые почти бы за счастье быть ее друзьями, но вовсе не имеет желания умножить собой число ее подданных. Ей не мешало бы иногда подумать, что власть красоты есть самая ненадежная из всех властей, и что поклонники ее, точно так же, как и поклонники богатства, ужасные эгоисты, и те и другие любят не вас, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а ведь красота — дело скоро приходящее. «Да что же то такое?» — прибавил камергер. Уж я никак начал говорить поучительные речи. Послушайте-ка лучше цыган. Вот они собираются петь что-то хором.